Обнеся всех, он возвращается на свое место к журнальному столику с оставшейся чашечкой и, очень довольный, усаживается в кресло. Феликс, жадно обжигаясь, выхлебывает свой кофе, ставит пустую чашечку на стол и озирается. Один только Павел Павлович с видимым наслаждением вкушает черную бодрость, Иван же Давыдович хотя и поднес свою чашечку к губам, но не пьет, а пристально смотрит на Феликса. И Наташа не пьет. Держа чашечку на весу, она внимательно следит за Иваном Давыдовичем. Ротмистр ищет, где бы ему присесть. А Курдюков, у себя же в углу, уже совсем быстро нацелился отхлебнуть и вдруг перехватывает взгляд Наташи и замирает. Иван Давыдович осторожно ставит свою чашечку на стол и отодвигает ее от себя указательным пальцем. И тогда Курдюков с проклятием швыряет свою чашечку прямо в книжную стенку. Феликс, вздрогнув от неожиданности, — Скотина, что ты делаешь? Павел Павлович хладнокровно. — Что, муха попала? — У вас... Феликс Александрович, полно мух на кухне. Иван Давыдович, князь, ведь я же вас просил, ну куда мы теперь денем труп? Павел Павлович ерничает. Труп? Какой труп? Где труп? Не вижу никакого трупа. Наташа высоко поднимает свою чашечку и демонстративно медленно выливает кофе на пол. Ротмистер, звучно крякнув, ставит свою чашку на пол и осторожно задвигает ногой под диван. Павел Павлович. — Ну, господа, на вас не угодишь. Такой прекрасный кофе удался. — Не правда ли, Феликс Александрович? Курдюков. — Остервенело. — Гад ядовитый, евнух византийский, отравитель. За что? Что я тебе сделал? Убью! — Иван Давыдович. — Басаврюк, если вы еще раз позволите себе повысить голос, я прикажу заклеить вам рот. Курдюков страстным шепотом. — Но он же отравить меня хотел. За что? — Иван Давыдович. — Да почему вы решили, что именно вас? Курдюков. — Да потому что я сманил у него этого триклятого повара. Помните, у него был повар Жерар де Кутиль. Я его переманил, и с тех пор он меня ненавидит. Иван Давыдович смотрит на Павла Павловича. Павел Павлович благодушно. — Да я и думать об этом забыл. Хотя повар был и на самом деле замечательный, уникальный был повар. Феликс наконец осознает происходящее. Он медленно поднимается на ноги, смотрит на свою чашку. Лицо его искажается. Феликс с трудом. — Так это что, вы меня отравили? — Павел Павлович... — Павел Павлович... Ну — Ну-ну, Феликс Александрович, что за мысли? — Феликс не слушай, Пустите, пустите, меня тошнит, пустите!